Подойдя чуть ближе к месту предполагаемой лёжки стрелка, я окликнул «Эй, и там живой?» Ответа не последовало. Наклонившись, я раздвинул руками посечённые пулями ветки. Откинувшись назад и оперевшись спиной на поваленное бревно, полусидел полулежал человек в маск-халате. На коленях у него лежала СВТ. С оптическим прицелом. Маск халата на груди был весь изодран пулями. Сквозь наспех напотанные бинты выступала кровь. Она же пузырилась и на губах. «Да, это уж точно не партизан. Они в таком обличье в это время не ходили». Стоило мне приблизиться, он приоткрыл глаза. «Жив?» Я опустился на колени возле него. — С трудом. — Откуда вы тут? Что-то за вами немцы шли? — За нами. А ты кто? — Свои, подполковник Леонов. — Александр Павлович? — О, памятники! А ты-то меня откуда знаешь? — Знаю. Мы за вами шли. Вас примерно так и описывали, только не сказали, что вы подполковник. — сказали старшина. — Ни хрена себе, пельмень! Откуда это вдруг? — Долго говорить, а у меня время в обрез. — Не торопись и не гони, сейчас я теперь вяжу. Так что... — Поздно. Большого толку с этого не будет. Кровь я остановила остальное... Тут госпиталь нужен, а где его взять? Меня пулеметчик ихний на перебежке подловил. Так и переполосовал от бока до бока. Опытный чертяка. Я только приподнялся, а он уж в мою сторону и повернулся. Не успел я. Отбегался этот стрелок. Вон, у подножья холма валятся. Это вы его? Ну, кто же еще? Спасибо. Да не за что. Он и в мою сторону — Ты не с пирогами направлялся. — и Все равно, хоть не так обидно, помирать будет. — Ну, это ты не торопись. — Я знаю, что говорю. — Запоминайте, Александр Павлович. — Вас ищут. Наша разведгруппа направлена именно за вами. — Кем? — Не знаю. Приказ пришел. Мы вылетели... — Карта у вас есть? А то свою я сжег, когда меня зацепил, оттого и не стрелял сразу, как вы начали. — Есть, вот, смотри. — Здесь. Палец его ткнул в точку на карте. И вот тут, в пятницу и в воскресенье, тут будут наши ребята ждать. Выходите к ним, вас переправят за линию фронта. «Кому я там нужен, не знаешь?» «Не знаю. Идите туда. Обидно будет, если не дойдете. Выходит, мы за зря тут легли». «Вы?» «Там, на другой стороне перешейка, напарник мой должен быть. Его немцы сразу огнем задавили». «Я схожу, посмотрю». «Хорошо. Там портфель лежать должен». Не трогайте его. — Почему? — Так надо. — Хорошо, не буду, раз надо. — Уходить вам пора. Немцы скоро хватят со своих солдат. Придут сюда. — Как тебя звать-то? — Снайпер я. Ребятам скажите, они знают. Винтовку возьмите, она бьет хорошо. Не хочу ее немцам оставлять. Ноган у меня весь в мешке лежит с глушителем. Тоже заберите, пригодится вам. Там еще кое-что полезно отыщите. А ты? Вместо ответа он слегка повернул левую руку. Под ней лежала граната с привязанной к ней тротиловой шашкой. чекуя я войну. Или сам, Фрицев, дождусь, или уже они. Вот оно как. Выпить хочешь? У меня есть чуток. Давайте. Я положил на землю пулемет, скинул ранец и вытащил из него флягу с водкой, реквизированную мною у немцев на наблюдательном пункте. Держи. Снайпер глотнул несколько раз и протянул флягу назад. — Спасибо. Хватит. А то опьянею и шевельнусь раньше времени. — Хорошо. Ну, бывай, земеля. Пойду я, друга твоего, гляну. — Прощайте, Александр Павлович. Удачи вам. — И тебе тоже. — Поподобрав винтовку я убрал наган и патроны и прочий хабар в ранец. снайперку повесил за спину, поднял пулемет и зашагал к перешейку. по пути быстро смотрел побитых немцев и разжился некоторым количеством продовольствий и гранатами. Племетных патронов у меня уже хватало два кругляша и две снаряженные ленты. Так что потрошить мешок второго номера, который валялся около перешейка, я не стал. Запасной ствол ни к чему, мне же не оппозиционную войну вести. Уже подходя к перешейку, я услышал какой-то треск. Это еще кто там такой ворочается? Звук шел не со стороны перешейка, а оттуда... Откуда стрелял из кустов мой недавний помощник? Значит, жив еще? Или там еще кто-то есть? Стволом пулемета я раздвинул кустарник. Точно, есть. И вполне себе живой. На земле сидел здоровенный парень в нашей форме и оторванным рукавом гимнастерки перетягивал себе правую руку. Получалось это у него не очень удачно, и он морщился, видимо, до боли. — Наши вам, так ты живой? А снайпер сказал, что ты там... Я кивнул головой в сторону перешейка. — Лежать должен. Он был уверен, что и тебя тоже того. — Парень замер. Поднял голову и посмотрел на меня. Набвел глазами по сторонам, Внимательно разглядывая лес. «Нет!» Голос его был каким-то хриплым и натреснутым. «Я здесь? Я живой, только ранен?» «Представляться мне не надо. Или и ты тоже знаешь, кто я такой, И что со мной делать надо?» «Знаю». «Доставить вас к руководству? Живым?» «Ага. Ну, значит, нужда в дальнейшем расшаркивании отменяться. Только как ты это делать собираешься? Идти можешь?» «Не могу идти. Если только очень тихо, не могу стрелять. Нужен отдых. Тогда мне будет легче». Отдых ему нужен, врач тебе нужен. Врача тут нет. Ты знаешь, я как-то это тоже усек. Ну, раз нет врача, то, может, и я сгожусь. Давай, показывай, что там у тебя. Попятнала парня основательно. Осколками гранаты ему задрало всю левую ногу. Правая рука была прострелена на вылет. Хорошо, что хоть кость осталась цела. Пришлось сбегать к убитым немцам и пополнить запас винтов. Моих, взятых в том же источнике снабжения, чуть раньше не хватило. Закончив перевязку, я отступил в сторону и критически осмотрел результаты своей работы. Египетскую мумию он уже напоминал. Во всяком случае, по количеству намотанных на конечности бинтов. Да, не Версаль, но лучше не могу, уж извини. Достаточно, — прокрепил он. Так уже лучше. Главное — остановить кровь. А ты чего так говоришь? Что у тебя с голосом? Пуля попала в винтовку, и она ударила меня по шее. Он кивком головы показал на лежащую в траве трехлинейку. Ложе у нее было расщеплено пулями. Ствольная коробка покорежена. — совет Тебе, парень, повезло. Могло и башку напрочь снести. А, кстати, зовут-то тебе как? Или тоже, как его?» Кивнул я головой в сторону Лешки-снайпера. «По должности называть?» «Артур. Меня зовут Артур». «Надеюсь, не король?» «Что?» «Не обращая внимания, это я так, к слову, пришлось. Бэйлху англичан — такой известный персонаж». «Про него и книги писали, и кино снимали. Сколько раз?» «Нет». Мотнул головой Артур. «Не слышал про такого. И кино такое не видел». «Ну, это и неудивительно. Большинство этих фильмов и не сняли даже». О, «Ладно, не обращай внимания, это все лирика. Нам сейчас ноги уносить надо». Куда идти, соображаешь? Прежде всего отсюда уйти необходимо. Командир поисковой группы после того, как она не вышла на связь, обязательно пришлет сюда людей. Их будет много, и они не будут ни с кем разговаривать. Сразу начнут стрелять. Особенно после того, как увидят своих погибших товарищей. Понятно. Отсюда-то мы уйдем. Вопрос куда? Я тебя про направление движения спрашиваю, а не про последовательность действий. Я не могу далеко уйти, поэтому обсуждать дальнейшее направление движения сейчас бесполезно. Надо отойти где-то спрятаться. Пусть уйдут солдаты. За это время я смогу отдохнуть и восстановить силы. Тогда и будем думать, куда идти. Хорошо, принимается. А идти-то ты сможешь? Да и одеть тебя надо. В одних брюках по лесу долго не набегаешь. Где твой хабар? Что... «Вещи где?» «Вон там». Артур махнул здоровой рукой. «Лежит весь мешок. Где-то рядом плащ-палатка. Еще что-то где-то валяется. Сейчас даже не скажу где. Если вам не трудно, снимите с кого-нибудь из убитых куртку. Мне будет достаточно. Я могу идти, только... — Очень недолго. У меня в мешке есть лекарство. Это поможет терпеть боль. — Хорошо, найду твой мешок. Куртку тоже подберем. Фрицы все здоровенные. О, что-нибудь на тебя точно подойдет. Ты давай полежи тут немножко, а я в темпе пробегусь.